Про тигра. Сейчас я расскажу про Вовку, про Ваську, про тигра и про другие разные интересные вещи. Вовка — это простой мальчишка, с которым я познакомился в пионерлагере. Хотя, если сказать по правде, Вовка не такой уж простой. Он был очень храбрый. А Васька — обыкновенный осел. Он тоже жил с нами в лагере. То есть, он не то чтобы жил в лагере, в лагере жили мы, а Васька у нас вместо лошади был. На нем наш завхоз Сидор Иванович возил продукты со станции. Запряжет его утром в тележку и едет на станцию Привезет бидон молока и других разных продуктов. А потом Васька целый день бродит по лагерю. Она ночью ходит в лес и пасется там до утра. Я любил этого осла. Соберу, бывало, все кусочки хлеба, которые от обеда останутся, и даю ему по кусочку. В конце концов, Васька приучился бегать за мной, как собачонка. Он знал, что у меня всегда для него что-нибудь припасено в кармане. Так вот, о чем же это я хотел рассказать? Да, про тигра. Это со мной всегда так бывает. Начнешь про одно, а свернешь совсем на другое. «Ну вот, Вовка был очень храбрый всегда нам рассказывал про свою храбрость. А мы только уж развесим да слушаем. Мы даже думали, что он просто хвастает, а потом мы забили в колодец футбольный мяч и не знали, как его оттуда достать. Ни у кого не хватало храбрости опуститься в колодец. Только один Вовка не побоялся. Мы его опустили на веревке в колодец и вытащили обратно с мячом. Федор Петрович узнал про это и сказал, что если Вовка еще хоть раз полезет в колодец, то он его сейчас же отправит домой» потому что не хочет отвечать за него перед родителями. Кроме того, он велел сделать колодцу деревянную крышку и запирать ее замок. Все из-за Вовкиной храбрости. Вовка даже гордился, что из-за него сделали на колодце крышку и сказал, что он, если захочет, пойдет ночью в лес. Но никто этому не поверил, и все сказали сказки. А я сказал, что вовсе не сказки, и я тоже пойду с Вовкой в лес. Не знаю, как это меня дернуло за язык сказать такую вещь. Я ни разу не бывал ночью в лесу, только по книжкам знал, что в лесу ночью страшно. Просто я давно мечтал сделать таким же храбрым, как овка. Я, конечно, тут же пожалел, что вызвался идти в лес. Но слово, как говорится, что воробей вылетит, не поймаешь. А ребята ухватились за это и придумали такую вещь. В лесу было дерево с дуплом, в котором мы клали секретные донесения, когда играли в военные игры. Вот Ваня Самсонова предложил, чтобы мы взяли листочек от календаря и положили ночью в это дупло. Они утром проверят. Если листочек окажется в дупле, значит, мы были ночью в лесу. Тут как раз со станции вернулись Толя и Женя. Их послал Сидор Иванович привезти со станции на осле молоко. Ребята рассказали им про нашу затею. Толя и Женя задумались, стали о чем-то шептаться, потом говорят, «Не надо ходить в лес. Мы только что были на станции и узнали, что вчера по железной дороге перевозили тигров для зоопарка. И вот один тигр вырвался из клетки и убежал. Теперь его повсюду разыскивают, и, может быть, он в нашем лесу скрывается». Я обрадовался, потому что теперь нам можно было не идти в лес, поскольку там тигр. Но Вовка сказал, что это враги. Он ни в какого тигра не верит и все равно пойдет в лес. Я говорю, а вдруг там на самом деле есть тигр? «Что ты, тигра боишься?» — говорит Вовка. «Залезем на дерево, тигры по деревьям не лазят». Весь день ребята посмеивались над нами о чем-то шептались. Наверное, знали, что никакого тигра нет. Вечером все стали ложиться спать, а Вовка... Сунул под одеяло куртку, чтобы казалось, будто у него на кровати под одеялом человек лежит. Я тоже подложил под свое одеяло куртку. Мы выскользнули из лагеря и пошли в лес. Сначала мы шли через поле. Вовка ничего не боялся, мне с ним не было страшно. Луна ярко светила, все было видно, и я надеялся, что если встретится тигр, то мы увидим его издали и успеем залезть на дерево. Но в лесу оказалось гораздо темнее. Перед нами на дороге сверкали яркие пятна лунного света а по сторонам между деревьями был мрак, тьма кромешная. Вовка шел впереди, он неслышно ступал, как кошка. А у меня под ногами то и дело трещали сучья. «Тише ты!» — шипел Вовка. «Топочет, как слон!» Я увидел, что он боится, и мне тоже стало страшно. Мы дошли до поворота дороги. Перед нами была полянка, а за ней виднелось наше дерево с дуплом. Я облегченно вздохнул. «Наконец-то мы доберемся до дерева и отправимся в обратный путь». Тут Вовка остановился и стал всматриваться вдаль. Я тоже присмотрелся и увидел, что возле дерева кто-то стоит, не то зверь, не то еще кто-то. Вовка схватил меня рукой за локоть и прохрипел «Видишь?» «Кто это?» «Тигр». «У меня душа ушла в пятки. Я хотел бежать, но Вовка крепко держал меня за локоть». «Тише, если мы побежим, он за нами погонится». Мы осторожно стали подбираться к ближайшему дереву, чтобы вскарабкаться на него. Тигр спокойно стоял на месте. Он осторожил уши. Одна передняя лапа была поднята, а хвост за корючкой торчал кверху. — Ишь ты! Как статуя! — прошептал Вовка. — Наверное, подстерегает добычу. Мы остановились под деревом, чтобы в случае чего сейчас же залезть на него и стали смотреть. Тигр стоял, как истукан в прежней позе даже не опустил лапу. Прошло полчаса. «А может быть, это не тигр?» — говорит Вовка. «Что же это?» «Коряга какая-нибудь». Мы подождали. Тигр не двигался. Вовка поднял палку и запустил в тигра. Тигр даже не пошевелился. Мы осмелели и стали швырять в него палками. Тигр не уходил. Тогда мы подкрались ближе и увидели, что это вовсе не тигр, а вывороченный из-под земли пень. То, что мы приняли за уши, были просто сучи, а хвост был не хвост, а просто корень даром говорится, у страха глаза велики. Мы подошли к дереву, положили в дупло листочка от календаря и пошли обратно. Вовка развеселился и стал смеяться надо мной. Ну что, напугался тигра? А ты, говорю, не напугался? Луна зашла за тучи. В лесу стало совсем темно, но мы шли по дороге и не боялись заблудиться. Вдруг впереди послышался треск, будто кто-то наступил на сухую ветку. Мы остановились и стали прислушиваться. Впереди опять затричало что-то. «Лезем на дерево!» — зашептал Вовка. Я моментально очутился под деревом, полез по стволу вверх. Вовка лез следом за мной и хватал меня руками за пятки, а мне казалось, что это меня уже тигр занги хватает. По одной секунду мы очутились на самой верхушке дерева и затаили дыхание. Сначала все было тихо, потом снова затрещали сучья. «Слышишь?» — прохрипел Вовка. «Может быть, это просто заяц?» — говорю я. «Нет». Большой зверь тяжелый, толстый суча ломает. Наверное, тигр или какой-нибудь другой хищный зверь. Я пристально всматривался в темноту, но ничего разглядеть не мог. Треск на минуту утих, потом послышались осторожные, крадущиеся шаги. Зверь остановился под нашим деревом и принялся что-то жевать. — Кого-то поймал и жрет, — прошептал Вовка. А зверь долго жевал. — Что-то большое поймал, никак съесть не может. Потом зверь фыркнул и зашагал в сторону. Шаги стихли в глубине леса. Мы еще долго сидели на дереве. У меня они мели руки, я думаю, что свалюсь с дерева, если еще посижу немного. «Что же мы будем до утра здесь торчать?» — говорит Вовка. «Бежим домой». Мы потихоньку слезли с дерева. Тут позади снова послышали шаги. «Мы как? Побежим!» «Сзади что-то затопало и побежал за нами!» Мы выбежали из леса и помчались по полю так что ветер свистел в ушах, а за нами, не отставая ни на шаг, мчался зверь и стучал ногами так, что земля дрожала. Одну минуту мы очутились в лагере, вскочили в дверь и закрыли ее на крючок. Тут мы остановились, чтобы перевести дух. За дверью слышалось громкое сопение зверя. Но теперь нам уже не было страшно Вовка нагнулся и стал смотреть замочную скважину. Он долго смотрел. — Ну, что ты там видишь? — спросил наконец, я. — Знаешь ему кажется от посла удрали сказал вовка как отосла удивился я вот посмотри я приложил глаз к замочной скважине и увидел перед собой глупаляную морду луна выглянула из за тучи все было хорошо видно осел стоял на крыльце перед дверью шевелил своими длинными ушами раздувал ноздри видно он очень устал пока бежал за нами это все ты виноват сказал вовка Ты его приучил за собой бегать, вот он и погнался за нами. Мы с досадой плёнули и пошли спать. Ребята в нашей комнате ещё не спали, они уже начали беспокоиться о нас. Вовка рассказал, что с нами в лесу случилось. Все смеялись, когда узнали, что мы испугались осла. А на утро ребята нашли в дупле листочка от календаря. Слава про нас разнеслась по всему лагерю. И дошла даже до Фёдора Петровича. Фёдор Петрович вызвал нас к себе и полчаса распекал за то, что мы ушли ночью из лагеря. Вовка оправдывался. «Мы же должны развивать в себе храбрость», — говорил он. «Дисциплину вы должны развивать в себе», — сказал Фёдор Петрович. «Это вам нужнее всего. А храбрости у вас я вижу и так хоть отбавляй». Фёдор Петрович велел нам собирать свои вещи и сказал, что после обеда придёт машина и везёт нас обратно в город. Мы со слезами просили оставить нас в лагере, обещали не развивать в себе больше храбрость, а развивать только дисциплину. Петр Петрович жалился над нами и оставил нас в лагере. С тех пор мы с Вовкой развивали в себе дисциплину. Вот и все про тигра. То есть не про тигра, а про осла, потому что никакого тигра-то не было. Это же они то ли нарочно выдумали, чтобы попугать нас.